Нина Зверева. Вы и ваша мама. Книга о том, как все наладить. Посвящение. Всем матерям, которые запутались в отношениях со взрослыми детьми. Всем взрослым детям, которые мучаются в поисках гармонии в отношениях с мамой. Моей маме, с которой мы вместе искали и нашли полное понимание и любовь без обид, и конфликтов. Для кого эта книга? Для взрослых детей, которые ищут взаимопонимания с пожилыми родителями. Для родителей в любом возрасте, которые хотят жить в гармонии со своими детьми. Для женщин, которые готовятся к материнству. Для мам, которым кажется, что они совершили ошибку. Для людей, которые хотят отпустить детские травмы. Реакции на книгу. Светлана Комиссарук, социальный психолог, Колумбийский университет. Книга опытной и мудрой мамы для думающих взрослых детей с интересными наблюдениями и практическими рекомендациями. Пока все живы, все можно наладить. Эта книга научит как. Катя Майорова, писательница и блогер. «Кажется, будто автор знает все о вашей маме, а самое главное — умеет подбирать нужные слова, чтобы помочь, и вам узнать ее лучше. Вы не встретите в книге назидательного тона культивации чувства вины или осуждения, только поддержку, свежие мысли на, бы, очевидные вещи и действенные методики, которые помогут вам посмотреть на вашу маму с позиции взрослого человека и навсегда изменить с ней отношения». в лучшую сторону. Дима Зицер, педагог и писатель. Нина Зверева утверждает, можно и нужно говорить, искать и находить пути взаимодействия даже с самой сложной мамой на свете. Ведь так хочется, чтобы нам было по-настоящему тепло друг с другом, чтобы общение не разрушало нас, а, напротив, давало силы и уверенность. Ольга Чернова. Главный редактор Дети Mail.ru. Мало кто из взрослых детей может похвастаться безоблачными отношениями с мамой. Ситуации и проблемы, как и сами мамы, у всех разные. Книга помогает понять, что практически любую из них можно и нужно разрешить. Тепло и взаимопонимание между самыми близкими людьми на земле того стоит. Александр Якулева, автор подкаста и программы «Психология на дожде». Один психолог однажды сказал, «Если у тебя была мама, у тебя есть проблемы». Однако важно не только увидеть проблему, но и найти пути ее решения. Профессиональные знания, умноженные на личный опыт — вот секрет успеха этой книги. Автор бережно и внимательно рассматривает особую сферу нашей взрослой жизни — отношения с мамой. и дают ответы даже на те вопросы, которые иногда сложно задать самому себе. Вступление от автора Это не было моей идеей. Более того, никогда в жизни я не думала, что буду писать книгу на такую тему. Я очень люблю свою маму и давно сумела забыть, простить, выбросить все детские обиды и неприятные воспоминания. У нас с моей уже совсем взрослой мамой не было проблем в общении. Она ушла из жизни в июле 20 -го года в возрасте 92 лет. Но однажды Елена Измайлова, главный редактор издательства «Клевер», прочитала мою книгу «Семья, что надо» и сказала, «Уверена, если вы напишете книгу для тех, кому за 30, о том, как им быть с их мамами, то книга станет бестселлером». Я впала в замешательство. Сорокалетние — это мои дети. И я редко думаю о тех ошибках, которые совершала, воспитывая своих детей. Я так давно мама и так привыкла считать себя хорошей мамой, что право задумываться об ошибках мне никогда не хотелось. А тут Елена предлагает посмотреть на себя со стороны. Такая ли уж я хорошая мама, как привыкла об этом думать. Например, моя мама была не просто хорошая, она фантастическая». Но даже вообще не с ней мне пришлось проделать большую работу по стиранию детских обид и противодействию манипулированию. «Наверное, все мамы-манипуляторы», — подумала я, «хотя бы потому, что они вместе со своим ребенком рожают ахиллесову пету. Они лучше знают все наши слабости и болевые точки и понимают, на что нужно нажать, чтобы добиться своего. Да, они считают, что стараются не для себя, а для ребенка. Ведь они лучше ребенка понимают, что ему нужно. Эта книга стала самым сложным заказом, который я получала от издательства когда-либо. Самым сложным и самым дразнящим. Мысль об этой книге долго не давала мне жить. И я начала опрашивать своих учеников на корпоративных тренингах. Взрослых, успешных, амбициозных, талантливых людей. «Какие у вас мамы?» — спрашивал я их. «Что именно в вашей маме вас раздражает?» с чем вам приходится жить и, как ни странно, бороться. Я просила сформулировать их претензии к мамам в одном-двух прилагательных. И вот какие прилагательные я слышала чаще всего. Вы сможете среди них найти свою маму? А если вы взрослая мама взрослых детей, вы сможете найти себя? Обидчивая, вздорная, чужая, равнодушная, инфантильная. Блаженная, тревожная, больная, ревнивая, авторитарная, безудержная, трепетная, скупая, истеричная, ноющая, закомплексованная, неласковая, принципиальная, ограниченная, упрямая, молчаливая, болтливая, беспардонная мама, мама с деменцией. Ничего себе списочек, да? Радует лишь одно. Вряд ли в мире существует хотя бы одна мама, которой были бы применимы все эти прилагательные. А значит, любая, даже самая ужасная мама не настолько ужасна, насколько могла бы быть. В последнее время в интернете появилось модное словечко, которое определяет некомфортную маму. Токсичная. Их теперь называют токсичными. И маму в отдельности, и родителей в целом. Меня это пугает. Получается, что сами-то мы пушистые, добрые и милые. Просто нам не повезло с родителями. Еще больше меня пугают советы разнообразных психологов на тему, как жить на свете с токсичными родителями. Ответ, как правило, простой. Дистанцируйтесь, живите сами по себе. Видимо, вместе с модными теориями осознанности и любви к себе появилась необходимость выбросить за борт все и всех, кто этому мешает, и прежде всего токсичных родителей. Я никогда с этим не соглашусь. Никогда. Да, в этой книге тоже есть раздел о тех отношениях, которые зашли в тупик. Когда родственникам легче стать чужими. Чужими вообще быть легче, чем родными. Вы задумывались об этом? Если вы не попробовали найти свой подход к взрослой маме, то в плохих отношениях надо винить себя и только себя. потому что маму изменить нельзя, но себя-то нужно. И надо понимать, что ваша взрослая, так сказать, токсичная мама в чем то похожа на иршистого подростка, с которым можно и нужно найти общий язык. Я записывала различные неприятные определения на тему, какими бывают мамы, и в тот момент смогла придумать, как построить свою книгу. Ее открываю два раздела, которые вы можете считать теорией. Это общее соображение, ну, рассуждение вслух. У меня нет психологического образования, но я опытный эксперт, тренер и журналист. То есть я человек наслышанный, насмотренный и, надеюсь, не глупый. Надеюсь, вы, прочитав эту книгу, поделитесь со мной ссылками на книги, YouTube-каналы, подкасты других экспертов, которые также могут дать много полезного. Обобщающие теоретические установки, которые я даю в книге, Навеяно после прослушивания лекции профессора Колумбийского университета Светланы Комиссарук. Мне так приятно, что ее отзыв на книгу открывает эту книгу. Я буду часто ссылаться на ее работы в книге. В книге будет много моих личных наблюдений и выводов. Да, нонфикшн часто называют литературой, в которой эксперты пересказывают друг друга по кругу, но я предпочитаю работать, основываясь на собственном опыте. Недостаток это или достоинство. Решать не мне. После двух разделов размышлений вслух вы найдете практические главы. Их будет ровно столько, сколько характеристик дали мои ученики своим мамам. Одна глава одна характеристика и одно спасение. То есть, что конкретно делать, чтобы не только выжить с такой мамой, но и попытаться наладить с ней взаимоприятное общение. Далее будут разделы, посвященные сложным случаям, когда необходима помощь специалиста. А финал книги советы взрослым и взрослеющим мамам, как себя вести с детьми, чтобы не было конфликтов.